После двух с половиной лет состоялся обед их втроем. Прокуковала стенная кукушка. Лакей внес горящую супницу. Анна Петровна сияла довольством. Аполлон Аполлонч, кстати, глядя утром на дряхлого старика, не узнали бы вы этого безлетнего мужа, вдруг окрепшего, с выправкой,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 Что с тобой, Моншери? Вскинула к носу Пинсне с аффектацией Анна Петровна. Ты я вижу хромаешь. А! Аполлон Аполлонч бросил на коленьку взгляд и ухватился за перешницу в самом деле. Юношеским каким-то движением стал себе переперчивать суп. Пустяки, маман, я споткнулся. И вот ноет колено. Так не надо ли свинцовой примочки. В самом коленькоделе Аполлон Аполлоныч, поднеся ложку супа ко рту, поглядел из-под лобья. «С ушибами этими в подколенном суставе не шутят, ушибы эти неприятно разыгрываются». И проглотил ложку супа. Николай Аполлоныч, очаровательно улыбнувшись, принялся, в свою очередь, переперчивать суп. Удивительно материнское чувство.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 «Как же! Помню прекрасно! Вы о ломтиках хлеба? Вот именно!» Последствиями дизентерии, упирая на «и», пророкотал из тарелки Аполлон Аполлоныч. «Мой друг, ты, как кажется, страдаешь и теперь!» И проглотил ложку супа. «Им ягоды кушать по сию пору вредно!» — раздался из-за двери голос Семенча. Выглянула его голова. Он оттуда подглядывал. Не прислуживал он. «Ягоды, ягоды!» — пробасил Аполлон Аполлоныч, и неожиданно всем он корпусом повернулся к Семеновичу. Вернее, к скважине двери. «Ягоды!» — и зашевелил он губами. Тут служивший лакей не Семенович. Заранее улыбнулся с таким точно видом, будто он хотел всем поведать. «Будет теперь тут такое!» Барин же вскрикнул. «А что, Семенович, скажите, арбуз — ягода?» Анна Петровна одними глазами повернулась на Коленьку,